Глава первая. Тур. Тур, предок быка и всех одомашненных бычьих, не стал главным героем в бестиарии художников-палеолита, по крайней мере, если судить статистически. На стенах пещер чаще всего изображены, нарисованы контурно в цвете или выскоблены лошади и бизоны. Затем идут мамонт, горный козел, олень, северный олень и, наконец, тур, которого историки первобытных времен иногда называют большим диким быком. Именно его многочисленными изображениями украшен первый зал пещеры Ласко, который так и называется «Зал быков». Самое известное и наиболее впечатляющее изображение фигуры животного достигает 5 метров в длину. Оно стало своего рода эмблемой, даже логотипом на скальной живописи. Вместе с тем этот большой черный бык из Ласко не самый древний представитель туров в пещерном бестиарии. Можно найти и другие примеры из более древних пещер, где животное изображается особняком или вперемешку с другими. На стене пещеры Шове два тура изображены среди группы животных, которая главным образом состоит из лошадей и носорогов. На сегодняшний день это самые древние из известных нам изображений. Однако пересечение линий затрудняет датировку. Интересующий нас рисунок выполнен приблизительно от 25 тысяч до 34 тысяч лет назад. Пещерная живопись. Тур был частью дикой фауны, окружавшей художников палеолита. это гигантских размеров животные самцы которого достигали метра восьмидесяти двух метров в холке и весили до тонны шерсть особенно у самцов имела темный цвет волос был коротким жестким и редким спина ровной и без горбов вид свирепым и агрессивным лоб плоским и угрожающим Изогнутые и заостренные рога превышали метр в размахе, а из ноздрей на выходе вырывался громкий и зловещий звук. Это столь пугающее своим обликом животное было полностью травоядным и жило в стадах, постоянно перемещавшихся в поисках пищи. По всей видимости, единственным хищником для него был человек. Уже очень рано его мясо становится добычей охотников-неандертальцев, о чём свидетельствуют раскопки некоторых стоянок, где кости туров встречаются почти в тех же количествах, что и кости оленей. Позднее охотиться на них будет и Homo sapiens, хотя, без всяких сомнений, такая охота гораздо опаснее охоты на оленей, горных козлов, или северных оленей. Нужно заметить животное, приблизиться к нему против ветра и погнать его в сторону болота, утеса или прикрытой травой ямы, служащей капканом. Потом нужно запугать его, изолировать и стащить, а затем воспользоваться специально приготовленным орудием: копьем, копьями с заостренным клинком всевозможных форм, дубиной, гарпуном — дабы нанести раны и в конечном счете оборвать его жизнь. Специальные инструменты требовались и для того, чтобы снять с него шкуру, разделать и отделить мясо. Художники Палеолита изучили Тура не менее тщательно, чем других диких животных, нарисованных контурно, выполненных в цвете или нацарапанных на стенах пещер. Эти изображения ставят перед историками первобытной древности непростые вопросы, обсуждаемые с конца XIX века. Резюмируем главные точки зрения и зададимся вопросом о статусе туров и других животных, которые чаще всего встречаются в наскальной живописи. Если теория изображения ради эстетического наслаждения, своего рода искусства ради искусства, была достаточно быстро отвергнута, гипотеза о связи этих образов с ритуалами охоты, столь дорогая абату Брёйлю 1877-1961, и некоторым его ученикам просуществовала значительно дольше. Согласно ей, Образы животных были призваны помогать охотникам и защищать их, влиять на ход событий и подчинять различные трансцендентные силы. А поэтому процесс создания изображения был важнее, чем получившийся рисунок. Действительно, в пещерной живописи многие рисунки совершенно беспечно накладывали друг на друга, другие располагали в местах, где их трудно разглядеть, а третьи и вовсе похожи создавали не для того, чтобы их кто-то видел. Между тем мы редко встречаем изображения мертвых животных, а еще реже — настоящие сцены охоты. Количество противников гипотезы магического действия через визуальный образ постепенно росло, и, наконец, она и вовсе была отвергнута большинством исследователей. Та же участь постигла теорию изобразительной передачи мифов о происхождении группы или клана, как и теорию тотемических образов, когда каждое животное выступает эмблемой какой-то группы или клана, которые время от времени посещают пещеру. На смену этим гипотезам пришли семиологические объяснения, иногда именуемые структуралистскими. Они опираются на анализ частоты и редкости тех или иных образов, их ассоциаций и оппозиции, топографического распределения внутри пещеры, близости и вражды, лошади против туров, зоологических таксономии и социальных классификаций. Эта гипотеза, которая была образцово-показательной с методологической точки зрения, позволяло навести порядок в репертуаре фигур и знаков, но чаще всего, надо это признать, заводило в тупик. Позднее ряд убежденных сторонников и не менее убежденных противников обретет идея о связи фигуративных образов с шаманскими ритуалами. Пещера окажется местом перехода в потустороннее, в космос. Галерея залов — Коридоры и вестибюли служат своего рода путем инициации. Образы, некоторые из которых словно вырастают прямо из камня, а другие, наоборот, колышутся на его поверхности, будут рассматриваться как видение шамана, проходящего через разные стадии транса. Привлекательная гипотеза, но и она недостаточно убедительна. Почему изображали Туров? При нынешнем состоянии наших знаний бесполезно пытаться дать всеобъемлющую и однозначную интерпретацию пещерного искусства эпохи Палеолита. Тем не менее, это вовсе не значит, будто оно не выполняло никаких функций и было лишено смысла. Просто их трудно очертить, поскольку все, что у нас имеется, разрознено и неоднозначно. Тур — прекрасный тому примеру. В целом его не спутаешь с бизоном, но его изображения отличаются друг от друга. То его рисуют с короткой мордой пещеры Камбарель или Лемёй, то с длинной Брюникель, Плакар. Аналогичная ситуация и с рогами, величина и форма которых разнятся от пещеры к пещере, а иногда и от стены к стене. А спина его может оказаться как у бизона. деформированный горбом, расположенным недалеко от шеи. Правда, в отличие от бизона, у него нет ни гривы, ни руна. Впрочем, самое удивительное в другом. Тура не так часто можно увидеть на стенах, хотя при этом он составлял, пожалуй, самую желанную добычу, поначалу из-за мяса, а затем из-за шкуры и костей. В конце палеолита его шкуры использовали как рудиментарную одежду для защиты тела. Затем, в эпоху мезолита, для создания укрытий и навесов, а много позднее — лодок. Но охота натура — дело опасное. Самец огромен и свиреп. Он легко может убить, легнув или ударив рогами. Лучше охотиться на самок и детенышей. Кроме того, лучше нападать на животное, пока оно уязвимо, во время приема пищи, водопоя, спаривания, дефекации. Как бы то ни было, но вряд ли мы ошибемся, подавшись соблазну увидеть связь между туром, на которого охотятся, и туром, которого изображают. Ведь последний встречается, как правило, в малодоступных местах, Словно от этого животного нужно было защититься. Разумеется, абсурдно считать такие изображения воспоминаниями о славной охоте. Но нельзя ли вслед за Соломоном, Рейнахом и аббатом Брюэлем увидеть в них обращение к магическим и профилактическим силам образов в попытке захватить власть над тем животным, который станет добычей? обнаружить его, выследить, получить над ним контроль, околдовать и даже добиться от него символического разрешения на то, чтобы с ним сразиться. Позднее, уже в историческую эпоху, мы встречаем схожие примеры. У кельтов и германцев образ животного зачастую приравнивается к самому животному. у народов Севера перед охотой на медведя нужно спросить у него разрешение посредством молитвы и пения. Что мешает считать, что в эпоху Палеолита было так же? Вероятно, исследователи доисторической эпохи напрасно отказались от старой гипотезы о связи между охотой, изображением и магией. Может, нарисованный на стенах пещеры образ в некоторых случаях играл роль заклинания? Тем более, что охота была по большей части мужским занятием. Основное место в избирательном бестиарии занимают массивные травоядные на протяжении тысячелетий, составлявшие главную добычу охотников — бизоны, лошади, мамонты, олени, северные олени, горные козлы и туры. Вероятно, сегодня вернуться к этой позабытой гипотезе было бы не бесполезно. После доисторической эпохи. Теперь перенесемся во времени и взглянем, что случилось с нашим животным уже после окончания доисторической эпохи. В период неолита дикий тур появляется все реже. по крайней мере, в некоторых регионах Европы. Там, где леса отступают перед натиском земель, расчищенных для сельского хозяйства, и где мы уже находим свидетельство разведения домашнего скота. В классическую эпоху, по всей видимости, туры уже не встречались в Греции и Италии. Упоминания о них у авторов – очень редки, а когда о них всё-таки говорят, то как о диковине. Так, в главе записок о Гальской войне, посвящённой германцам, Цезарь представляет тура как редкое животное, которое можно встретить в глубине великого Герцинского леса, покрывающего значительную часть Центральной Европы. Третья порода называется урус, тур. Они несколько меньше слонов, а по внешнему виду, цвету и строению тела похожи на быков. Они очень сильны и быстры и не щадят ни людей, ни животных, которых завидят. Германцы стараются заманивать их в ямы и там убивают. В этой трудной и своеобразной охоте упражняется и закаляется молодежь, а тот, кто убьет наибольшее число зубров и публично представит в доказательство их рога, получает больше похвалы. Туры, даже пойманные совсем маленькими, не привыкают к людям и не делаются ручными. По своему размеру, строению и внешнему виду их рога очень отличаются от рогов наших быков. Их всячески стараются добыть, оправляют по краям серебром и употребляют вместо кубков на торжественных пирах. Заметим, что Цезарь употребляет термин «урус», редкое слово, которое он, видимо, позаимствовал у германцев. Вероятно, этот термин образован по модели общегерманского «урокс», который, в свою очередь, можно разложить на «ур», «ранний», «очень древний» и «охс» — «вол». Современное французское слово «тур», засвидетельствованное в шестнадцатом веке и два столетия спустя подкрепленное авторитетом Бифона, напрямую восходит к верхнегерманскому. В первом веке Плиний Старше, восьмой книге естественной истории, отчасти воспроизводит слова Цезаря, но не пользуется его терминологией. Правда, он призывает читателя отличать Бизона от Тура. Плиний указывает, что последнего можно повстречать только в обширных лесах Германии, что у него нет гривы, но есть и великолепные рога, и что он необычайно силен и быстр. К этому он добавляет, что животные, которые можно увидеть во время цирковых игр, не туры, а бизоны, легко узнаваемые по длинной густой шерсти и короткой морде. Несмотря на столь ясные отличительные признаки, вплоть до XVIII века многие авторы продолжают путать европейского бизона и древнего тура. Лишь трудами Бифона, а позднее Линнея, Это строгое различие между двумя видами установится окончательно. В период раннего средневековья туры еще присутствуют физически в лесных чащах, где на них по-прежнему охотятся. Не исключено, что их даже стало больше по сравнению с римской эпохой, поскольку пустоши и леса отвоевали территории у возделываемых земель, но даже и в этом случае их количество было не столь велико, как во времена неандертальцев и кроманьонцев. Они не такие рослые, тяжелые и, несомненно, менее опасные. По свидетельству епископа-историка и Григория Турского в конце VI века Они обитают в агесских лесах, и этот факт, кажется, его не удивляет. Туры — престижная добыча, которая порой встречается в лесной чаще. И вот на 15-м году правление короля Хильдеберта, а это приходилось на 28-й год правления короля Гунтрамна, король Гунтрамн, охотясь в агессском лесу, заметил следы убитого тура. И когда он строго допрашивал лесничего, кто осмелился совершить такой поступок в королевском лесу, тот показал на Хундона, королевского постельничего. После показания лесничего король приказал схватить Хундона и заковав его, привести в шалон. И когда они оба присутствии короля спорили, и Хондон говорил, что он никогда бы не осмелился на поступок, в котором его обвиняют, король решил окончить спор поединком. Тогда постельничий выставил вместо себя на состязание своего племянника, и обе стороны сошлись на месте поединка. В мировинскую эпоху нельзя безнаказанно убивать туров, особенно в королевском лесу. Более поздние авторы рассказывают об этом животном меньше. По всей видимости, оно стало редким в лесах Западной Европы. Разумеется, многие литературные тексты XII века упоминают его в рассказах о диких животных, которых герой встречает в глубине леса. Как и Вейн в «Рыцаре со львом» Кретьена де Труа. Некоторые латинские бестиарии посвящают ему короткие статьи, где иногда упоминают его под латинизированным германским именем Урус, которым пользовался Цезарь, а иногда под менее ясным названием Банакус. В позднее Средневековье и раннее Новое время присутствие живых туров засвидетельствовано только в Польше, Литве и Трансильвании. В других местах эти звери, по всей видимости, стали жертвами постепенной вырубки лесов, браконьерства и эпидемий, которые на них перекинулись от одомашненных быков. Согласно переписи 1564 года, в лесах Польши обитало всего лишь около 30 туров. Сорок лет спустя в лесу близ Екторова в Мазовии останется всего четыре тура, живущих под неусыпной охраной специального смотрителя. Последняя самка тура умерла в 1627 году. Тем не менее, два зоолога Конрад Геснер и Улис Арнаванди В своих объемных сочинениях успели дать детальное описание и запечатлеть в гравюрах облик этих удивительных диких быков, словно пришедших из глубины времен.